Узоры Девушка в светлице вышивает ткани На конве в узорах копья и кресты Девушка рисует мертвых на поляне На груди у мертвых красные цветы Нежный шелк выводит храброго героя Тот герой отважный, принц ее души Он лежит сражённый в жаркой схватке боя, его взоры кровь и в крови смяты камыши, кончены рисунки. Лампа догорает. Девушка склонилась, помутился взор. Девушка тоскует, девушка рыдает за окошком полночь чертит свой узор. Траурные косы тучи разметали. В пряди тонких локон впуталась луна в трепетном мерцаньи в белом покрывале девушка как призрак плачет у окна